Глава 5. Окончилась война, говорил студент, идя между Пеньков с Василием. И взгляд общества на народ сразу переменился. Философы забыли, как общество кричало: "Ах, наш солдате, как герой! Ах, ошибка! Герой ошибки Шейново, войны освободители!" А теперь учёные пишут: "Народ хам. Простой народ не способен к развитию. Природные рабы, славяне". Это мы с вами, Василий. Какой-нибудь выродок говорит, что мы плебей. Между тем, у людей, которые трудятся, у людей всех народов нет и не может быть вражды друг к другу. И здесь, на Дальнем Востоке, я наблюдаю поражающее меня явление, подтверждающее всю верность современной социологии, которая прежде мало меня трогала. Мне казалось, что развитие нашего народа произойдёт в далёком будущем. Я не считал народ способным на организованные и сознательные действия. Набегал лёгкий душный ветерок, проносясь над рекой, вдоль долины вверх по горам. заполаскивая листву на еще не закрытых тяжелых ветвях берез. Двое мальчишек прилаживали на березе берестяную чумашку для стекающего из надреза сока. Между пеньков двигалась и шумела разноцветная праздничная толпа. У ключа играли на гармоне. «Голову, — говорят, — нашли, а тела остального нет!» — криком толковали бабы. Василий понимал, бабы не столько между собой говорят, сколько объявляют всем. Они больше всех нуждаются в порядке на прииске, поэтому и пускают время от времени слухи. Ещё недавно кричали, что одного богородского мужика убили за кражу золота. А теперь что внизу на Усти Спертаносу отрезали голову, и что одну гуляющую бабёнку привязали старательский жонг к дереву, подняв ей юбки над головой. Её заели комары насмерть, и что скоро со всеми, кто распутничает, так же поступят. Мужики догадывались, что это сплетни, что бабы стараются защитить себя и семьи. но все невольно стали поосторожней. «Конечно, лучше хлопнуть кого-нибудь!» хвастливо крикнул бабом Андрей Городилов. «Надо бы этим заняться, попробовать, рука не дрогнет, Еслев!» «Начинаем!» — суетился в толпе Катяев-Чинников. «Погоди, вон еще народ!» — отвечали из толпы. Илья залез в ветви дерева и оглядывал приск сверху. Кругом видны были палатки, лаганы, шалаши, скоря, пологи, лодки, колодцы, штольни и разрезы. На соседний сук пониже забрался Василий. Студент пошёл бродить по толпе, желая знать, достаточно ли сознательны избиратели. Никогда я не думал, что на прииске такое множество народа. Ото всюду лезут и едут, сказал Вася. Женщины несли на руках детей. Беднота сошлась, казалось, со всего Амура. Никита Жирпцов вышел из толпы и хотел что-то сказать, но в это время на пень залез благообразный старик в поддёвке и в белой косоворотке. Толпа стала стихать. Старик махнул успокоительно рукой Никите. Обращаясь к толпе, он сказал, что надо выбирать одну власть, установить порядки, правила отвода земли и назначить десятских. И чтобы строгая власть была без баловства, выкрикнул похом. А кто это такой? заговорили в толпе. Это сам Голованов. Старик держался уверенно, словно кем-то назначен был управлять выборами и распоряжаться. «Но, может, нам к настоящей власти обратиться?» Сладко и нараспев продолжал благообразный старичок, поглаживая лысину. Толпа зашумела. «Тяни этого соловья, спня!» — крикнул Налим. Старик поглядел на него, снисходительно улыбаясь. Налим смешался и притих. «Видно, что пожелаете свои власти!» покачал старичок головой Она вчера про желтугу рассказывал, какие там были порядки. Говорил за спиной Пахома женский голос таким шёпотом, что слышно было по всей толпе. Пахом оглянулся. Баба Гренадер, Ксенька Ломово стояла со своим мужем. Многие бабы стояли подле своих мужей, словно собрались в гости или готовились парами плясать. Острый вздёрнутый нос Ксеньки той дело поворачивалось в разные стороны. Налим потянулся что-то и сказать, Ксенька шагнула крупным солдатским шагом. Ноги у неё длинные в сапогах. Налим что-то сбрехнул. Ксенька покраснела, фыркнула и крупно шагнула прочь от него к мужу, который щурился, видно ещё не в силах уразуметь всё, что тут происходит. Насупленный Никита Жерепцов со сжатыми в одну черту бровями, белобрысый Гродилов Андрюшка с румянцем до ушей Опухший городской в очках и великан котяев чинника вдержались вместе. Утром Никита зашёл в шалаш к парикмахеру. У китайца в вортиле был искусный мастер. Брил, стриг, мыл голову, чистил в ушах. Никите надо было прифорситься. По праздникам у китайца теплая вода в котле и в чайнике. Можно было получить намоченные в теплетке полотенцы, вытереть лицо, лысину подмышками, грудь и заплатить за всё это удовольствие 5 копеек. После чего парикмахер опять клал полотенце обратно в котёл. Несмотря на ранний час, у китайца уже кто-то охаживался. Никита издали разглядел знакомую спину и лысину. Желтудинский президент закончил бритьё, встал, любезно улыбнулся и поклонился Никите. "Почтение нежёльше", густо сказал Жерепцов и добавил тихо. "Послано было вам с полнейшим уважением, не то ещё будет". по крайности, Силена, на худой конец. Голованов испуганно покосился. — Чё-то я глуховат и не дослышу, простите. — Пожалуйста, уж примите от нас. — Ничего не знаю, да я и дома не был, да ещё вчера послали. — Да и мне тоже пришлось стричься, — ответил Голованов. Он, улыбаясь, подал руку, поклонился низко и ушёл. — Этот себе цену знает, — подумал Никита. Усаживаясь на пень, покрытый старой дабой курткой, Голованов в цену себе набивает. Но погоди. Никита умел ждать, но умел при случае крепко зажать любого, умел сбить того, кто встанет поперёк дороги, умел и отомстить, по долгу помнил зло, не подавая вида. Китаец выстрекне к идти в носу и спросил: "Что ещё? Как что? Подстричься надо?" Китаец не стал трогать бороды и слегка подстриг волосы. Сколько тебе? Бешен на деньга, ответил китаец любезно. Плати не надо, в долг. Никита улыбнулся. Умный китаец. Парикмахер, видимо, догадывался, что Никиту выберут. И вот глава нав стоял на широком кедровом пне, на котором могли поместиться сразу человек 5, и уже руководил огромным и буйным сборищем. Но «Ну, кого же брать атаманам? — спросил он, обращаясь к толпе. — Бормотова, Пахома! — сказал чей-то голос. — Бормотова! — поддержал Вятич Ломов. Бормотов стоял как раз перед ним, и неудобно было не помянуть хорошего знакомого, когда его кто-то уже выкликнул. Ломов крикнул его фамилию из вежливости и сразу же получил в бок тычка от Ксеньки. Беднота из артели, работавшей на Силенской стороне подле Бормотовского участка, дружно поддержала Ломова. — Силена! — — крикнул Катя и Овчинников. — Селин уехал с Прийска, — деловито ответили ему. — Жеребцова! Жеребцова! Жеребцова! — кричали несколько голосов сзади. Жеребцов залез на ровно срезанную продольной пилой площадку кедрового пня. — Я сам из старателей, — объявил он, — и стою за вольный порядок. Надо дать порядок тому, кто трудится. Кроме лихих людей, каждого можем сюда допустить. Каждый может мыть. Надо запретить драки, воров гнать, разврат искоренить. Это себя должен соблюдать каждый. Главное Господа Бога помнить. Он ещё что-то говорил, поворачиваясь во все стороны, и поэтому стало плохо слышно. На Селенск стороне живём, пусть и будет Селенск старостой, говорили в толпе. А где же кузнецов? С таким видом, словно его осенило, спросил воронежский мужик с сапогов, и сняв шапку, вытер вспотевший лоб. Лицо его в сетке густых морщин казалось дряблым и болезненным. Но никто не отозвался. Похом залез на пень и волнуясь мял свой картуз. Надо пригласить каждого и всех выслушать. С этим нельзя торопиться. Управлять приском я не способен. На том простите, пожалуйста. А ты чего молчишь? подтолкнула мужик Сенья. "А что? А что?" С разных сторон потянулись к ней бабьи головы. "Кузнецов пьяница! Он пропил штаны, и место, где живёт, называется Пропитые штаны. Живёт с женой сына!" крикнул голос откуда-то сзади. "Нет, неверно, это богач, и он хочет взять прест к себе, властный человек. Если он властный человек, то ему нельзя подчиниться", сказал советник в очках. Пахом сильно обиделся за соседа. Когда он обижался, то молчал. Таков уж он был по натуре. Терпеть и молчать он мог сколько угодно. Спорить и брониться он готов только со своими, с теми, кому желал добра. Ты-то что молчишь? несколько сбавляя жару и стесняясь, что на неё обращают внимание, шептала Ксенья. Бабу, чувствуя, что Ксенькин напор слабеет и что она колеблется, невольно надвигались к ней со всех сторон. Как бы желая подкрепить подругу, подавшую духом от такой несправедливости. Они чувствовали, что она что-то знает. Права голоса при выборах у баб не было, поэтому они подталкивали и тянули за собой мужей, зная, что их одних оставлять нельзя. Всякий мужчина мог поддаться на уговор, соблазниться угощением или просто свалять дурака. А тут, как видно, шёл большой спор. являлась опасность от крепких, богатых, которые не зря хотели всех взять в свои руки и зажать. Во всём надо было мужикам помочь разобрать другую сторону. Может быть, и надобно избирать того, кто открыл господа силена Тимофея, заговорил, забравшись на пень советник, поворачивая своё опухшее лицо, лоснившееся как у святого. Бедный, справедливый человек, страдалец народный. Он добрый, справедливый, настоящий русский человек, о котором поётся в песне, улыбнулся советник, и очки его как бы тоже смеясь, заблестели на солнце. А ты сам откуда? Я? Какой тебе дело, откуда я? А откуда ты? Я с Покровки. Ну, если ты с Покровки, так и слушай, что я говорю. Тимоху можно, а в помощники ему, может, Никиту Жирепцова. Да, для крепости, подтвердил пожилой старовер, за которого недавно заступался Никита. Его не титу, проговорили хором раскольники. Вся их артель держалась вместе. Или, может быть, наоборот, спросил очкастый. Не титу президентом, а сильным помощником? Ну, а что ты его соседи скажут? обратился Голованов к безмолвной стене, стоящей китайской артели. Хорошо, поспешно улыбнусь сказал старшина с бородкой, вытаскивая маленькие руки из-под праздничной шёлковой юбки. Желепцова «Холосо!» «Чё ж они скажут? Они по-русски не понимают. От них надо второго помощника президенту!» Хрипло гаркнул матрос. «И пусть его сами выберут. Будет хоть один работник у властей!» «Это верно!» — подтвердил студент. Копна его волос была видна над толпой. «Верно, Федосеич! Только они, кажется, в кабале у своего старшинки. А мы ещё только хотим попасть в кабалу!» «Ты не на корабле! Какого ещё тебе второго помощника?» боцмана ему. Студент ждал, пока пойдёт дело дальше. А Егор Кузнецов Кулачина, орал кто-то сзади смелее. Что врёшь, что врёшь? Подошёл и крикнул Сашка. А где ходил? Ты откуда? Иди обратно, иди откуда пришёл, иди! Какие штаны кто пропил? Ты пропил. Зачем врёшь? Пьяный и иди. Пьяных тут не надо. Ты откуда взялся, жёлтая брозина? «Черепаха, яйца тебе надо!» «Сам желтая образина, сам черепаха яйца, иди, иди!» «Пусти!» «Зачем пришел? Зачем пришел? Кто тебя звал? Кого ты знаешь? Никого, иди!» Сашка схватил крикуна со скатавшейся потлатой бороденкой за плечо и вытолкал из толпы. «Пошел! Пошел, а!» Тот норовил кинуться обратно в толпу, но Сашка ходил перед ним и не пускал. «Почему ты его гонишь?» — спросил с дерева Илья. Знаю, по чему. Иди, иди, и сам молчи. Сашка ещё раз силой толкнул упиравшегося мужика. Да ты кто такой? Падик к чёрту. Идёт обсуждение, мне надо там быть. Ты пьяный, да? Или куплен? Ну, выпил? Тогда иди спи. Пьяных не пускают. Эх ты, китаец. Кто китаец? Смотри паспорт. Смотри крест. Пошёл отсюда. Катей и Жирипцов тихо переговаривались у пня. Никита сказал громко: "Селен обходительный, надо бы ему должность по справедливости". "Что же?" отозвались в толпе. "Нет, тебя просим", повышая руки, закричал контрабандист Андрюшка Городилов. "Правда ведь!" обратился он к толпе. У берёзы, пощипывая тёмную бороду, стоял Фёдор Барабанов. Никита сильно надеялся на него и обещал ему выгоды в будущем. Фёдор тоже торговал. Он из Уральского, как и Силен, как и Кузнецов, не тете хотелось бы хотя бы некоторых уральцев переманить на свою сторону. Никита хотел подойти к Барабанову, но был стснут кучкой вновь подошедших старателей. "Я другой партии", сказал им Жрепцов. "Я силенский, за Силена ему и быть президентом". "Это как экспедиции?" спросил Фёдор. "Партии-то? Разве не читал в газетах, что бывают партии?" Вскинув на лоб очки и глядя на Фёдора лубиными глазами, спросил советник: "Ну ведь это не у нас? Да и у нас тоже есть", сказал молодой старатель. "Когда руду ищут". "А как же Егор?", спрашивали Очкастово. "С ним лучше не связываться. Он мужик жёсткий, любит власть, заставит всё делать по-своему. А зачем это нам?" "Он старый вера", сказал Андрюшка. "Нет, он православный, как Фёдор. Ты с ним сосед". Всё равно, нену жен сказал очкастый, чувствую, что Фёдор не хочет отвечать. А Тимоха добрый, народолюбивый человек. А Никита, спрашивали Фёдора, когда же ипцов с товарищами разбившись, разошлись в разные стороны. Голова, оглядываясь по сторонам, настороженно сказал Барабанов. Ничего плохого за ним не знаю, добавил он тише. Правда, живём мы далеко друг от друга, многозначительно закончил он. И то не беда, было бы сердце доброе, а мы под собим ему, быстро возвратившись к разговаривающим, сказал очкастый. Защитим честного человека, постоим за правду. Эх, где её искать, правду-то, прищурился Фёдор. Трудно мне судить про Егора и Тимоху, оба соседи, с обоими шли на платах, надо ещё поразкусить. Вот твоё-то слово было бы золотым, а мы тебя ублаготворим. Поставили бы тебя налог собирать. Появился Санка Овчинников. Лучше с ними не связываться. Акул и спутники. Подойдём, мол, вел ему матрос. Дурака нашли, хотят всё взять. Камбалу надо выбрать в полицию, предложил Ломов. И будет порядок на прииски. Нет! Господа Миряни, заговорил Главанов. Кого же мы выберем? Решим миром, обществом Обдумаем, может бабу выбрать? Брызже слёной кричал воронежский мужик с сапогов. Конечно, ведь есть же бабы умные. Это правда, есть и бабы умные, сказал Фёдор. Поэтому надо выбрать мужика, чтобы умная баба его не обвела и не перехитрила. Никит обманет, говорили в толпе. Никит нельзя. Кузнецов открыл прииск. Он и силен, Что ж, на самом деле лучше бы Кузнецова. Все хороши, слов нет, сказал Федор. Кого здесь назвали истинные старатели, но надо б на из них выбирать. Если Силина, то он добрый сердцем, тогда надо крепкого помощника ему. Он мой сосед, он и сам скажет. Пошлите за ним, он в шахте с утра, ничего не ел еще. Андрюшка Градилов прыгнул на пень и стал хвалить Никиту. — Спиртонос! Почем спирт на золото? — крикнула Ксенька. Все захохотали. Васька слушал, сидя на дереве, и его обида брала за отца. Жеребцова! зарыли какие-то парни из нечитяной артели. Авчиникова, Селина! Сашка пробился из толпы и лицом к лицу опять встретился с пропившимся мужичком. Что опять пришёл? Иди. Селина, который прииск открыл, Селина, подавайте. Куда спрятали человека? Сейчас всех помнём, орала толпа. Попрятали честных людей-то, воры! Бей торговшей, спертовносы! В праздник на них работать. Какой он силен-то, хоть покажите! Человек заработок народу давай, а не себе. Тимошка, побледневший и перепачканный, вылез на пень, приосанился и сверкнул глазами так, что сразу шум восторга прошёл по толпе. Православный! заговорил силён. Впервые вся огромная толпа мгновенно стихла. Православные, повторил он, вытирая нос и зажмуриваясь на миг, сгоняя слёзы. Сотни любопытных лиц стянулись к нему. Тимошка, братцы, вот что я скажу. Я по-простому. У меня по справедливости, юсти, у меня такой закон, люди все равны. Тимошенька, завизжала какая-то баба. Какой же жент президент, вздыхала Ксения. Глянь на его, слёзы льёт. А что, а что, потянулись бабы. Малюсенький росточком, да тогда чем же мой ломوف не годин. Какой же это силен. Ксения улыбнулась проходившему высокому курчавому студенту. Был он смогул искуласт, всем хорош, строен тонок и когда говорил, то красиво поднимал длинную руку. Егора надо в старосты, смело спросила она у студента. Правда? Конечно. Это надо быстро, подтвердил матрос. Бабы, хоть бы вы, а ну, все за Егора, а то Тимуху выберут, а за ним акулы спутники. А ты его хорошо знаешь? спросил какой-то мужик в тёмной шапке. Матрос не ответил и грубо оттолкнул спрашивающего локтем. А чем Егор хорош? спрашивали бабы. Да вот они приходили к Егору-то, просили участок. Он им сразу отвел вот делянку-то. Просили посоветуйте, где лучше, он им посоветовал. Он и заработок дал народу, и вот уж работник. Бабе его позавидуешь. — Такое ж к бледям не зайдет, — сказала толстая баба, — и не загуляет. — Егор-то, ого, еще как залезет, — сказал мужик в темной шапке. — Тьфу ты, бесстыжий! — Он не пьет, не пьющий, — выкрикнула Ксеня. Пьющего нельзя. Да, мы знаем их. Их ребята второй год моют здесь. Плохого за ними не водилось. Три сына с ним, двое женаты, семья дружная. Федосеевич покосился на баб и пошёл проталкиваться дальше. "Почему бабы вы за Кузнецово?" спросил сквабись свою жену толстуху курский мужик в свитке. "Сын у него хороший, невестки обе. Видно, что порядок вот в семье, он и на прейске-то порядок вот устанавливает". А что у них в городе рот что ли затыкают, говорила стоя среди кучки баб Татьяна. А кто же этот голованов? мечтательно спросила толстая баба, подпирая щёку платком. Старичок в косоворотки и поддёвке опять появился на пне. Кузнецова не надо, тихо молвил кто-то. У него титаец усыновлён. Что же, что усыновлён? Крещён же? Этого нет глупости. А как ты? Что скажешь про нетиту? спросили голованова. Я ведь сход провожу. Мне нельзя ни за кого говорить. Нет, ты скажи, общество просит. Что ж я скажу? Никита Дормедон хороший хозяин. Вот видишь? Нет. Его нельзя, значит, говорили бабы. Кузнецова и всё. Вдруг громко и решительно крикнул Ломов. Он наконец решился. Ему тоже не нравилось, как шло дело. И тут почти вся толпа закричала: Кузнецова! Его! Подайте его! Человек где? Силина и Кузнецова, родителей. Мы за праведную жизнь, заговорил черноглазый старовер, тоже залезая на пень. И нашли её в глубите тайги, там и сели. Ну и атаман смеялись в толпе, когда Тимошка стал пробиваться подальше от меня, на который уже забрался с передон шишки. — Вот мы стоим и мыслим, — заговорил Спирька. — Как же это могли вы позабыть первого и главного открывателя и кормильца и попасть в такой просаг, что выказать свою темноту, как самый безграмотный и глупый народ, а? Я вас спрашиваю. — Желаем их видеть здесь и сравнить всех, — сказал из толпы молодой парень. — Как ты смеешь ему дерзить? — ответил Родион. — Тебе он в отцы годен, а ты ему... — Глупо смотришь в глаза, пялишься и не краснеешь. — Рассуждаете глупо, — продолжал Спиридон. — Вот они тут стоят и хотят все взять в руки. Это понятно, а мы им уважение делаем. — Надо вежливо разговаривать, — заметил Голованов. — А ты сам видал его? — спросили Спирьку. Рыжий мужик усмехнулся, гордо поднял правое плечо и прошелся взад и вперед по пню. Да, можно сказать, что нет. Что ещё никогда не видели Егора Кондратича, как будто бы даже не знали, что на море есть такой великий человек. А кто вы сами? Мы тамбовские. Толпа опять стихла. Тамбовцев тут ещё не видали. Может, и тамбовские удалые об этом все слыхали. У них хорошая деревня и проходная пристань, а не охотники и пахари. Никто там не торгует. Сколько мы слыхали о Кузнецове, то все за него и даже беспрепятственно, сказал Родион. Ну что? зло спросил его Никита. Иди, иди! грубо ответил Родион. А то вас всех сейчас разберём по косточкам. Пошёл отсюда. Они только пришли, у них участка нет. На чужое это. А женщины всё настойчиво о чём-то шептались за плечами своих мужей. Как это мы на чужое? Грозно спросил Родион. Он показал кулак Никите и пошел по пню. «Это мы на чужое пришли?» «Нет, совсем не против. Мы тут моем давно, раньше вас», — объявил Спиридон. «Где же?» «На Кузнецовской», — отвечал Спирька. «Ах, вы с ним свои!» «Мы его даже не знали», — ответил Родион. «Мы еще тот год мыли, и Кузнецова не было. Вот свидетель», — показал Спирька на Барабанова. Истина, воскликнул Фёдор. Перекрестись, приказал Голованов. Фёдор быстро и два заметно перекрестился. А вы от Кузнецовых ехали? Мы почём знаем, с кем мы обедали? Так разве это был он сам? Ну так это истинный государь, мало сказать президент Менен и Пожарский. Ответственно назовём, мы не в Калифорнии. Атласиная смерть говорит, шепнул Врак и родной брат Котея тамбовит Санка Овчинников в соседе. «Восиная смерть, — говорит, — слыхал? Он тигров бьет!» — заговорили в толпе. «Нет, не слыхал. Как говоришь? Восиная смерть. Как же ты не слыхал? Даже я слыхал. Все его знают. Он тигров десять штук поймал живыми и сто медведей убил по этому прозванию. Видишь, Жеребцов как стих, он боится». «О, видишь ты? Он за самый большой хребет ходил, оттуда говорят «Японию видно». Временами витиеватая и избивчивая речь полуграмотного спирки становилась непонятна и скучна, но лосиной смерти всё прощалось. Народ его слушал, замирая, как героя, который хоть и плетёт Бог знает что и с собой не козист, но вернулся оттуда, куда не забирался никто. Потому есть моё слово и рука, закончил спирка и, входя в толпу, добавил. Я правильно сказал. Он достал кисет. Все стали закуривать, и тут началась давка. Каждый просил у героя хотя бы щепотку. Так ты за кого? Непонятно, обращаясь к Спирке, крикнул Ломов. За Кузнецова, что ли? Нет. Это вы решайте сами, небрежно махнул рукой Шишкин и добавил с большой важностью. У вас должна быть своя глава. Никита не вытерпел, быстро залез на пень. «Без спирта нельзя жить на приисках. Это лекарство и облегчает людям труд, только надо соблюдать себя. На водке стоит империя, а прииск на спирту». «Пошел!» — закричали бабы. «Убьем мужиков, если за тебя!» «Сбился ты!» — сказал ему Ломов. «Не годишься! Начал про трудящийся народ, а теперь про спиртоносов! Не надо унижаться!» «Выходит, будем подавать голоса!» — сказал седой старовер. — Что ж это будет? Все пропьют. — Кто за Егора Кузнецова, отойди ко мне налево, — сказал Спирька. — Все за него, пусть выходят те, кто против, — сказал Ломов. — Нет, не так, — заговорил Голованов. — Надо избрать президента в общем согласии. Тут не Запорожская сечь, как мы читали у Гоголя, и не Новгородская вечь и Древней Руси. Надо, чтобы согласились все. Но ведь без спирт нельзя. Как вот они нельзя? заорал Ксени, наступая на Котеяевчинникова. Ах ты зараза! Да ты что? испугался мужик. Корябней его, Ксенька. Так его! крикнул в обрат Санка. Я тебе за спирт! кричал Ксения. Поднялся Баби крик. А в этом будет вопрос второй, сказал Голованов. А сейчас надо уговориться, зачем голосовать зря, друг дружку обижать? Надо всем согласиться. Атом давайте порешим, объявил он. Старичок тасканный, одобрительно заметил Родион. А что-то как-то жарко парит. Да, тепло, отозвался Спиридон и застегнул свою тёплую куртку. Да, как хлынет, надо соглашаться на Егора. Мы не уступим всё равно, сказал воронежке мужик с сапогов. «Как же можно уступить?» — подтвердил Родион. «Разве такое дело можно решать добром? Нет! Видишь, они полдня водят народ за нос, а народ стоит и говорит глупости. К как бы их хотели выбрать, давно бы все разошлись и выбрали. А тут на десять тысяч золота успели бы намыть, а не сдаются. Так нет, не дают нам мыть. Торгующие хотят власть захватить, а народ терпит. Не уступайте, ребятки, а мы пособим». Они думали, народ до вечера будет уклоняться и не вытерпит, сдастся без напора. Никого у них нет, кто бы им подмогу произвел. Только кого они подсунут, сказала толстая баба. Бабам-то голоса нету, ну а я скажу. К опню подошла Ксения. На старых-то местах так, а тут промахнуться нельзя. Пьянчути какие-то подвохи творят. Да че ж то думать-то еще? Мужики, да избирайте семейного человека, старательного. Он и вовсе сюда не приехал. Хитрости-то не творит, не гнет своего. Ему, может, и не надо. «Ксенька, скажи, скажи еще!» — кричали бабы. «Про Кузнецовых, про семью-то!» «Вылезь сюда!» — попросил Голованов. «Че-то я пойду на пень. Не женское дело наверх залезать. Я уж отсюда все сказала». «Пройди, пройди!» — одобрительно заговорили мужики. «Скажи еще что-нибудь!» — ухмылился Налим. «Покажись!» «О, бессты же морда! Ряжка-то твоя! А сама-то красотка, как щука!» «Да, тут сглотнут и не сморгнут!» «А вот с Никитой ходят акулы, Андрюшка и очкастый!» «Акулы-спутники!» — сказал матрос. «Может, тебя избрать, Голованов?» «А нам надо президента со спокойной головой крепкого и обходительного!» «Молодого, не такого, как я! Чтоб не чурал с никого!» И поэтому мог сесть за стол. Раскольникова выбирать нельзя, может воспротивится государство. Нельзя выбрать э, лучше Егор Кондратьевич Кузнецов, мы человек не найдём. Тимофею лечу силению сделаем честь и уважение. Он тоже открыл, сюда пришёл вторым и станет помощником президента, чтобы правящая партия через него не произвела сопротивления, что мы все здесь сегодня видели. И чтобы всякое дело он согласил со своим головой. Много слыхали мы глупых и молодых выкриков и были внимательны. Егор Кондрач доказал не спеша, что предоставил находку обществу, и год не шёл, пока не завелась смута, и тогда оставил хозяйство. Он быстро выведет наши пороти без обиды нам, каждый его послушается и никто не посмеет сочинить интригу простить за слово. Вот, товарищи мои, господа свободные старатели, маёрассуждение. Жеребцов торгует, продаст и купит. А где же Егор? А Егор Кондратич робит у себя в забое, отвечал сверху Илья. Ему до этого дела мало. Как? Он не хочет. Народ тревожно загудел. Гляди, они тут спорят, а мы теряем время, а человек работает. «На десять тысяч рублей убытку за день по прииску с этим разговором. Давайте скорей!» «А он, может, и знать нас не хочет. Обиделся». «Нет, давайте его уговорим. Отец по справедливости. Хорошо, что мы и не видим его, а выбрали так лучше. А то узнаешь и не захочешь его над собой», — говорил старовер. «Незнакомого мужика?» «Да. Какие сравнения? Кто же своих выбирает?» «Лучше без власти», — сказал какой-то человек. Всякая власть вредна. Это новичок. У него широкое смоглое лицо и крупные белоснежные зубы, как у негра. Его чёрные яркие глаза косятся в разные стороны. Кажется, что они разъехались на жёстких широких скулах, как тёсаного топором лица. Он в тёмной накидке и в пальто. Ты что, политичка? спросил его китаец. Теперь второе дело. Нужен налог на нужды общества, продолжал Голованов. Каждый добровольно внесёт десятую часть своей добычи. Если тут не обойдётся без обмана, если кто захочет утаить, то накажет всех и себя, очернит и опозорит. Также надо завести полицию. Нужно выбрать помощника полиции. Эт камбалу, крикнули сзади. Камбалу, камбалу, единодушно загремела толпа. Каждый должен подчиниться, как решил сход. Или должен уйти с приюска, если не может исполнить общественного решения. Старик снял шапку и стал читать молитву. Солнце ярко высветило деревню со свежей молодой листвой, а с косых вершины уже чернела грозовая туча. Ильяс прыгнул с огромной высоты со своей ветки и как ни в чём не бывало пошёл к берегу. Как он ноги не поломал, удивились старатели расходясь. Это человек железа, как пружинный. А Голованов-то какой честный, говорил Пахом, когда все расходились. А вот сказывают его хотели подчернить, как нечестный дипломат. Он, честностью большие деньги зарабатывает. Даром тебе тоже честным никто не будет. Э, да, говорит дом свой в Благовещенске, мещанином стал. А сам откуда? осведомился Курянин. Не знаю, с дона он будто из казаков или из Астрахани. Из Астрахани. Их сюда привезла казана, чтобы сетров ловить учили население. Федосеевич поехал на свою сторону. Он шёл мимо Кузнецовского участка, не глядя на Егорова, вокруг которого толпился уже народ, и грубо крикнул: "Катька, иди домой живо на свой участок, хватит батрачить". Ксенька, уже вернувшаяся с выборов, разводившая огонь в очаге под лепалаткой, поднялась во весь рост, расстопырила локти, как птица, собиравшаяся взлететь. И лицо её со вздёрнутым носом выразило изумление. До сих пор она полагала, что Вася и Катя давно женаты. Катька побежала к отцу. Вася хотел её задержать, но она отвела протянутую ей руку и с обидой посмотрела в его глаза.